Глава пятьдесят четвертая «Сто лет, чинь Меч Янь-Джиньмина выпал из его руки и со звоном упал на землю. Янь-Джиньмин был одним из самых выдающихся заклинателей своего поколения, но он даже не заметил, как собственный клинок ударил его по ноге. Сгущались сумерки. Человек перед ним был подобен внутреннему демону, Он ничем не отличался от тысяч портретов, что устилали полюноши холодными ночами. Казалось, что его три небесных и семь земных душ растворились в одно мгновение. Ян Джеймин тут же позабыл обо всем, что происходило вокруг него. Порой некоторые люди принимали желаемое за действительное. Несмотря на то, что они полностью осознавали свою потерю, Они продолжали воображать, что в загробной жизни им обязательно выпадет шанс на воссоединение. Но Ян Джинмен не был одним из них. Много лет назад он собственными руками похоронил Чен и запретил себе даже думать об этом. Он всегда чувствовал, что недостаточно силён, чтобы двигаться вперёд. Ян Джинмен не мог точно сказать, было ли всё происходящее реальностью или сном. Ему казалось, что все будто возвращается назад, к самому началу. Он посмотрел на это лицо, навеки запечатленное в его сердце, стоявшего неподалеку Хань-Юаня, окруженного черным туманом, и словно вернулся на тот необитаемый остров в Восточном море. Вернулся в худший день своей жизни. Янь резко схватил Чиньтяня за плечо и, не обращая внимания на острый меч в его руке, толкнул юношу себя за спину. Будто бы он бесчисленное количество раз репетировал это в своих снах, вкладывая в это действие все свои сожаления. Чиньтянь, очевидно, никак не ожидал, что человеком, с которым он столкнется, окажется глава его собственного клана. Так и не успев ощутить предвкушение и страх от возвращения домой, он оказался совершенно неподготовлен к тому, чтобы сразу попасть в столь затруднительное положение. Ошарашенный, он неуклюже убрал свой сверкающий меч, чтобы случайно не ранить кого-нибудь при первой же встрече. Толчок Янь заставил его на мгновение пошатнуться, прежде чем он успел восстановить равновесие. Гора Фуэо была сокрыта в тайном месте, а все находившиеся рядом ученики были либо потрясены, либо смущены, либо дрались, либо плакали. Спустя сто лет клан наконец-то воссоединился, но никто не ожидал, что это случится именно так. Ян Джинмин балансировал на грани между безумием и спокойствием. Он решительно отбросил хаотичные мысли, Намереваясь разобраться с ними позднее. Не глядя на Чеантяне, он обратился к стоявшему напротив него Ханю Аню, смутно ощущая, что если обстановка и осталась прежней, то люди нет. Примечание: вещи остались прежними, а люди нет. обстановка прежняя, а люди другие. Из тех, кто был, никого не осталось. «Раз уж пришел, так оставайся!» Сказав это, он даже не взглянул на треснувший меч, валявшийся на земле. Его Ци ударила в сторону Ханьюаня, образовав в воздухе бесчисленные острые лезвия. Казалось, они заслоняли собой все небо и могли полностью покрыть землю. Но этот темный заклинатель, похоже, полностью завладел телом Юноша открыл рот, и выплюнул облако черного тумана. Туман тут же превратился в огромного призрачного орла. Птица издала резкий крик и расправила крылья, плавно окутав ханюаня. Увидев приближающиеся клинки, этот человек должно быть понял, что сегодня его замысел провалился, потому применив какую-то неизвестную технику, он попросту исчез. Когда тьма рассеялась, Все вновь посмотрели на землю, но там остался лишь вырезанный из белой бумаги человечек, разрубленный ровно посередине. Хань и этот темный заклинатель увидел, что находится в невыгодном положении и сбежал. Ошеломленный Янь Джин на мгновение застыл на месте, он никак не мог собраться с духом, чтобы оглянуться назад. Будто все его тело заржавело. Повременив немного, он несколько раз глубоко вздохнул и резко повернулся. Юноша, не мигая, уставился на Чентяне. Всю свою жизнь, неважно, до смерти или после, Чентян никогда не пасовал перед лицом неприятностей. Но в этот момент, воссоединившись после столь долгой разлуки, Взгляд до Шисюна вдруг вызвал у него желание бежать. Ли Юнь растерянно оглядывался, будто все это время пребывал в состоянии странного сна. Через некоторое время он, наконец, пробормотал. — Сяо... сяоцань Что... Что здесь происходит? лужи бессвязно пробормотала, еле сдерживая слезы. — Третий Шисюн я видела твой меч в шу, но когда я погналась за тобой, ты уже ушел. я думала что если это действительно ты, то ты обязательно вернешься, но я не знала права я или нет, поэтому не осмелилась сказать об этом шестюнам. она быстро опустила голову, ее руки все еще были закованы в цепи, гулко звякнувшие в ответ на ее попытку вытереть слезы, долго боровшись с рыданиями. Она наконец спросила тоном маленькой девочки, с которой крайне несправедливо обошлись. Ты почему-то не дождался меня? Сердце Чентяня, остававшееся неподвижным в течение последних десятилетий в веденом озере, сжалось. В какое-то мгновение он не мог подобрать слов. Енджинмин медленно поднял руку, чтобы коснуться лица Чентяня. Кожа Чинтяни была холодной, будто температура его тела была намного ниже, чем у обычного человека. Шуанжей, что он всегда носил с собой, казалось, тоже узнал Чинтяня. Он беспокойно загудел и принялся мелко дрожать. Сердце Яньчиньмина пребывало в смятении, будто в нем сотрясались целые горы. Он так хотел спросить, где Чинтянь был все эти годы. Хотел спросить, осталось ли рана в его груди. Хотел узнать, как проходили его дни. Испытывал ли он когда-нибудь какие-либо трудности? Тысячи слов и вопросов заставили его разум опустить. Но он не мог произнести ни звука. По сравнению с его нынешним состоянием, все, что он собирался сказать, казалось неуклюжим и небрежным. Наконец все эти мысли слились в одну и превратились в тихую, почти отчаянную мольбу. Ян Джиньмин подумал, неужели это реальность? Чэнь-Тянь слегка опустил глаза, избегая взгляда Ян Джиньмина, и тихо позвал. — да шисюн Ну, — неопределенно ответил Ян Джиньмин, — ты все еще здесь? Его голос был едва слышен. Произнеся всего пару слов, он попытался было продолжить, но следующие строчки, казалось, застряли у него в горле, и он смог сказать лишь «Ты все еще помнишь меня?» Чинь-Тянь слегка сжал его руку, и юноша внезапно стало трудно дышать. билки глаз Янджимина медленно налились кровью почему ты не искал нас все эти годы?» Чентянь молчал. Ян Джеймин вдруг резко вырвал свою руку из схватки Чентяня и, не сдерживаясь, ударил его в живот. Чентянь даже не пытался увернуться. Он застонал от боли, тут же ощутив во рту привкус железа. Прежде чем он успел сделать хоть один глоток воздуха, последовал второй удар. С полным ртом крови, Чэнь-Тянь рухнул на колени и закашлялся. Ли-Юнь наконец вышел из оцепенения и бросился вперед, схватив Янь-Джельмина за пояс и попытавшись оттащить его подальше. — Что ты делаешь? Но Янь-Джельмина атаковал без разбора, поэтому ли Юнь тоже получил локтем под ребра. — Отпусти! ли Юнь проревел ему в ухо. — Ты с ума сошел! Голос Янь-Джельмина был хриплым, как скрежет ржавых мечей. Он глухо сказал: « Я сходил с ума сто лет. Учинтянь звенело в ушах, но он никак не мог найти в себе силы разозлиться. Танжень забрал все его воспоминания, и он более пятидети лет провел в уединении в ледяном озере, в то время как его братья проживали свои дни, кочуя по всей поднебесной, без крыши над головой. Теперь он чувствовал себя так, будто всё это время только и делал, что уклонялся от своих обязанностей и бездельничал, свободный от забот. Когда чэнь думал об этом, любой гнев, вспыхивающий в его груди, немедленно остывал, пеплом раскаяния опускаясь в его желудок. Он ощущал сожалению и обиду на действия своего Дашусюна, но никак не мог повлиять ни на одно из этих чувств. Казалось, что они могли вот-вот переполниться и вытечь вместе с кровью, пролиться меж его пальцев. чинь вдруг почувствовал, что, возможно, в этой жизни он никогда больше не будет так глубоко заботиться и переживать о ком-то еще. — С вас, ребята, еще недостаточно! — воскрикнула Лужа. Она расправила крылья, сбросила цепи, сковавшие ее тело, подбежала к Чинтянью и осторожно обняла его. — Третий Шисюн! Даже маленький ребенок, которого все когда-то считали талисманом их клана, вырос. За исключением крыльев, что казались очень знакомыми, лужа повзрослела и превратилась в юнную барышню. Глядя на неё, Чинтянь почувствовала себя немного чужим. Когда она приблизилась... Чентянь вдруг ощутил легкую неловкость и поспешно отстранился, махнув рукой. Некоторое время он не мог говорить, но взгляд его казался смущенным, а на губах играла легкая ностальгическая улыбка. Изнуренный непродолжительной борьбой с Лиюнем, Янджельмин наконец успокоился. Он некоторое время тупо смотрел на Чентяня, затем закрыл глаза и глубоко вздохнул прежде чем снова подойти к нему. За эти несколько шагов все его недовольство и возмущение своими страданиями, которые он никогда никому не мог доверить, исчезли. Ему казалось, что он наконец-то очнулся от многолетних кошмаров. Ян Джельмин отнял руку Чентяне от рта и потихоньку вытер кровь с уголка его губ. «Тебе больно?» Немного поколебавшись чинтянь кивнул это хорошо, если тебе больно я инжемин наклонился чтобы обнять его и устроил подбородок во впадине на плече чиняя если ты еще хоть раз посмеешь уйти так надолго я точно забью тебя до смерти сто лет чинянь целая жизнь потраченная впустую в этот момент самообладание что он изо всех сил пытался сохранить, полностью развалилась. Держась за плечи Чянь-Тяня, янь истерически рыдал и смеялся, словно обнажая радость и горе каждого по отдельности. Остальные даже не знали, как выразить свои чувства, опасаясь, что после господина Баймина и учителя Ласки на горе Фуяо появится еще и обезумевшие глава клана, Это было бы просто замечательно. Шум продолжался до середины ночи, пока Янь-Джельмин наконец не успокоился. Лужа, как обычно, развела костер. Погода стояла жаркая и душная, потому ее братья старались держаться подальше от огня. Чэнь-Тянь положил шуан на колени и погрузился в медитацию, регулируя дыхание и полностью повинуясь прохладной ауре меча. Янь-Джельмин молча сидел в стороне, охраняя его. Не выдержав, Ли-Юнь грубо толкнул Янь-Джельмина. — Глава клана, твое безумие излечилось? — Янь-Джельмин ответил ему усталым взглядом и улыбнулся. — Кажется, оно только ухудшилось. Ли-Юнь вздохнул и спросил. — Почему Сяо Цзань побаивается жары? «Разве он был таким раньше?» «А?» Янджельмин выглядел слегка ошарашенным. «Правда?» «Я помню тот день, когда мы собственноручно похоронили его на необитаемом острове. Его дыхание и пульс остановились. Ты продолжал тянуть время до тех пор, пока его тело не похолодело. У него не было ни малейшего шанса на выживание. Как ты думаешь, что здесь происходит?» «Я не знаю». — рассеянно ответил Янь-Джиньмин. Ли Юнь нахмурился, продолжив размышлять вслух. — Если подумать, уже тогда во всем этом было что-то странное. Джоу Хань-Джин без труда одолел нас. Но как только появился Сяо Цань, его уровень самосовершенствования внезапно понизился. — Как ты думаешь, это имело какое-то отношение к случившемуся? — Да, Шусюн, у меня есть одно предположение. «Возможно ли, что, когда Сяо Цань разлучился с нами, он встретил кого-то или получил что-то очень важное, что позволило ему сохранить свою жизнь?» Каким-то образом, лишь при помощи своих слепых теорий, Ли Юнь сумел описать большую часть событий. Но, к сожалению, некому было восхититься его находчивостью. Янь Джельмин, казалось, не услышал ни единого слова и не выказал ни малейшей реакции. Ли Юнь раздраженно воскликнул. — Да, Шисюнь! — А ты не можешь подождать, пока он не проснется и сам все не расскажет? Янь-Жельмин нетерпеливо поднял руку, намереваясь прогнать Ли Юня. — Откуда мне-то это знать? Ты еще не закончил, Болтун? Иди отсюда! Ли Юнь обиженно замолчал. Он видел, что разум главы клана был полностью затуманен их третьим шиди. В нем совершенно не осталось места, чтобы думать о чем-то еще, он даже не мог представить себе, каким образом все сложилось именно так. Ян Джимин перестал слушать Ли Юня и достал из-за пазухи белоснежную ленту для волос. Говорили, что она была соткана из снежных шелкопрядов, привезенных из-за великой стены. Жизнь снежного шелкопряда тяжела, он мог прожить три тысячи лет, но шелка, произведенного им за все эти годы, хватило бы только на маленький кусочек ткани. Ткань эта была прохладной на ощупь и очень высоко ценилась на черном рынке. Даже молодой господин охочий до денег, Ян Джимин, смог заполучить только эту маленькую ленточку, но так и не нашел в себе силы использовать ее. Он превратил свою цель в тонкую нить, сосредоточенную на кончике пальца, и вырезал поверх этой чрезвычайно бесценной ленты амулет, нити-марионетки, да так, как если бы это была изящная вышивка. Он выглядел таким сосредоточенным, будто старался разом достичь единственной цели в его жизни. Когда задача была выполнена, он щелкнул пальцами, отправив ленту к чентяню. Ли-юнь глубоко вздохнул. «Да, Сюн, пожалуйста, не теряй голову!» Один лишь взгляд Чин-тяня смог напугать золотую цикаду Ли-юню до такой степени, что она больше не осмеливалась открыть глаза. Его уровень явно был выше уровня изначального духа. Такой учитель без труда мог распространить свое сознание вокруг себя даже во время медитации. Даже если он ничего не знал об окружающей его обстановке, ничто не смогло бы так легко приблизиться к нему. Ли Юнь почти увидел, как огромная куча золота развеялась по ветру и сердито повернулся к главе клана Янь. Он, наконец, понял, что именно Янь Джеймин имел в виду под... Оно только ухудшилось. — Тшшш! Смотри! Лента для волос плавно подлетела к чинтяню ловко собрала его волосы и тут же завязалась в узел. С самого начала и до конца она не встретила никакого сопротивления. Это означало, что когда чинь медитировал, у него не было никакой защиты. Выражение лица Ли-Юня несколько раз переменилось. Наконец он едва слышно вздохнул. Глубокое синее море превратилось в шелковичные поля. «Тебе не кажется, что он изменился?» но Янь лишь засмеялся и сонно прищурился. «Я действительно хочу открыть гору Фуяу и вернуться домой». Услышав его слова, Ли Ёнь вдруг посерьезнел. «Тебе не стоит действовать опрометчиво. Ты уверен, что сейчас подходящее время. Эти люди всегда наблюдают за нами». Губы Янь Джин в усмешке. «Они всего лишь кучка презренных негодяев». Если они посмеют сделать хоть шаг, то уже не смогут сбежать. Это не та причина, по которой я никогда не пытался открыть гору. Прежде Ли Юнь никогда об этом не слышал. Он думал, что знал причину и просто не мог не спросить. Тогда почему? — Я просто не могу ее открыть, — категорично заявил Ян Джин Мин. резко повернулся и выпрямился. — Что? «Успокойся, нечего суетиться из-за каждого слова», — недовольно нахмурился Ян Джин Мин, прежде чем продолжить. Печать главы клана закрыла гору на три великих замка. Имя им — Небо, Земля и Человек. Ключом, что учитель оставил к замку Человек, были ядра всех пятерых из нас. Тогда из-за Сяо Цаня Я даже не пытался посмотреть, что за ключи требуются для неба и земли. Ли Юнь ошеломленно молчал. Неудивительно, что у Души Сюна было такое отвратительное выражение лица, после того, как он впервые вошел в печать главы клана. Ли Юнь понизил голос и прошептал. — Почему ты не говорил об этом раньше? — А какой в этом смысл? — Янь Джин Мин зевнул. Я всегда искал способ обойти эти замки. У печати тоже есть свое собственное сознание. Хотя я и не знаю, насколько велика его сила, но я чувствовал его существование все эти годы. Сначала я думал, что если мне удастся стать достаточно сильным, чтобы подавить сознание печати, то таким образом я смогу открыть гору. Ли Юнь в страхе спросил, «Насколько сильным ты должен быть?» Ян Джин прикрыл глаза и неопределенно произнес. «Сознание печати создано бывшими главами нашего клана. Как ты думаешь?» Ли Юнь все так же хранил молчание, и Ян Джин тихо продолжил. «Вот почему говорить об этом было бесполезно. Нам предстоит пройти еще очень длинный путь». Его голос постепенно стихал, и конец фразы был уже почти не слышен. Из того, что я услышал, я могу сказать лишь, что этот путь не просто длинный, он на самом деле бесконечен. Ян Джин Мин в ответ не издал ни звука. умственный и физически истощенный Ли Юнь глубоко вздохнул и улегся на спину, принявшись учешать себя. Сяо Цань наконец вернулся. Сяо Юань... Ах, пусть это и сложно, но ведь не невозможно. «У нас все еще есть надежда верно?» Никто не ответил ему. Чентянь безмолвно медитировал. Лужа заснула, свернувшись калачиком у костра. её природной стихией был огонь. Она не обожглась бы, даже если бы упала в этот костер. Маленькие искорки, будто в танце, прыгали совсем рядом с ее черными волосами. В эту летнюю ночь отовсюду доносился стрекот-цикад, еще больше подчеркивая тишину этого места. Там, наверху, среди ночного неба, как шелковая лента, простирался Млечный Путь, где каждый мерцающий огонек, казалось, символизировал бесконечность. С уходом лета приходила зима. Деревья расцветали и с течением времени. Когда Ли Юнь снова оглянулся, то увидел, что Ян Джин Мин уже уснул. Испытав невероятное горе и неимоверную радость за столь короткое время, он, наконец, познал усталость, намека на которую не было вот уже целую вечность. Но темная тень, глубоко зарекшая на его лице, исчезла. Надежда всегда будет существовать, несмотря ни на что.